не налететь бы там на подводный риф. Ладно. Может быть, у нее от удара рация вышла из строя, думал Томас хатсон Но ведь наверняка там была запасная установка для таких случаев. Однако Питерсу ни разу не удалось поймать ее на коротких волнах после того, как ее подбили. И все-таки это ничего не доказывает. Ничто ничего не доказывает,